Не завидую тебе, что, следуя общему обычаю, ласкать и царям, нередко недостойным не токмо похвалы, стройным глазом воспетый, но ниже гудочного брецания, ты льстил похвалою в стихах совете. И если б можно было без уязвления истины и потомства, простил бы я то тебе ради признательной твоей души ко благодеяниям. Но позавидует Немогущего след тебе идти, писатель оды. Позавидует прелестной картине народного спокойствия и тишины, Сей сильные ограды градов и сел, царств и царей утешения. Позавидует бесчисленным красотам твоего слова. И если удастся когда-либо достигнуть непрерывного твоего в стихах благогласия, но доселе не удавалось еще никому, И пускай удастся всякому Превзойти тебя своим сладкопением. Пускай потомкам нашим покажется Ты не строен в мыслях, Не избыточен в существенности Твоих стихов, но воззри В пространном ресталище, коего конца ока не досезает, Среди толпящейся многочисленности На возглавии впереди всех Все врата, отверзающие к ресталищу, Сяты. Прославиться всяк может подвигами, но ты был первый. Самому всесильному нельзя отъять у тебя того, что дал. Родил он тебя прежде других, родил тебя в вожди, и слава твоя есть слава вождя. О вы, доселе бесплодно трудившиеся над познанием существенности души, и как сия действует на телесность нашу, все трудные вам. предлежит на испытания. Вещайте, как душа действует на душу? Какая есть связь между умами? Если знаем, как тело действует на тело прикосновением, поведайте, как неосязаемое действует на неосязаемое, производя вещественность, или какое между безвещественности есть прикосновение? Что оно существует, то знаете. Но если ведаете, какое действие разум великого мужа имеет над общим разумом, то ведайте еще, что великий муж может родить великого мужа, и сей венец твой победоносный. О, Ломоносов, ты произвел Сумарокова! Но если действие стихов Ломоносова могло размашиться и сделать шаг в образовании стихотворческого понятия его современников, красноречие его чувствительного или явного ударения не сделало. Цветы, собранные им в Афинах и в Риме, и столь в словах его пересажденные, силы выражения Демосфенова, сладкоречие Цицеронова, бесплодно употребленные поверженающего мраке будущего и кто он же присытившийся обильным велиречием похвальных твоих слов возгремит не твоим хотя слогом но будет твой воспитанник далеко ли ремесие или близко блудящий взор сскиаса в неизвестности грядущего не находит подножья остановиться Но если мы непосредственного ответистого Ломоносова не находим отродия, действие его благогласия и звонкого припинания бесстопной речи было, однако же, всеобщее. Если не было ему последователя в витействии гражданского, но на общий образ письма оно распространилось, сравни то, что писано до Ломоносова. это что написано после его действие его прозы будет всем внятно